Глава 11. Я проснулся посреди ночи в холодном поту. Такого со мной в этой жизни еще не было. Да исторический, липкий, животный страх запустил свои щупальца в самую мою душу. Несколько долгих мгновений я не мог понять, что происходит. Ведь и девушки рядом со мной были, и щиты на здании никуда не делись. А потом, залив третий глаз до предела, ощутил направление смертельной угрозы. «В коридор живо!» — крикнул я, сталкивая девушек с ложа. Они с трудом продирали глаза, но времени на раздумье не оставалось. Схватив их и закинув на плечи, я выскочил из спальни и, не снижая темпа, выбежал в коридор. «Господин!» — ошарашенно вылупился на меня дежуривший безопасник, вроде один из людей Коловрата. «Воздух! Общая тревога!» — рявкнул я и, не останавливаясь, побежал дальше по коридору. «Общая тревога!» Взвыла сирена, а в следующее мгновение я почувствовал, как один за другим щиты особняка лопаются, почти не оказывая никакого сопротивления надвигающейся угрозе. Раздались запоздалые выстрелы противоснарядной обороны, а затем мир на секунду померк в огненной вспышке. Стены заходили ходном, и я лишь успел заметить, как ударная волна отражается от выставленной мной сферы и отлетает обратно в коридор, разрывая незадачливого охранника, не поспевавшего за нами. Мне же чудом удалось закрыться от удара, спасая себя и девушек, и теперь я прижимал их к себе только сейчас, сообразив, что мы втроем стоим, в чем мать родила. Пришлось прикрываться смещенным размывающим полем. Вовремя! Через несколько секунд на лестнице показались охранники во главе с Симеоном в полном боевом облачении, а с другой стороны из гостевого крыла выбежал в одних штанах, но при этом с монструозного размера ружьем, Константин. — Вы в порядке? — подбежав к нам, спросил Багратион и, нахмурившись, отвернулся к охране. — Чего уставились? Нужно загасить пожар, пока он на остальной дом не перекинулся. — Верно, — отозвался Калаврат. — За мной! — Идемте! — У меня найдется во что переодеться, — предложил Константин. — Не стоит. Вроде моя комната уцелела, — проговорила Ангелина. Я довел девушек до комнаты и переключил защиту в состояние доспеха. Хотя это и было лишь привычкой, чувство опасности совершенно отступило, оставив после себя неприятное кислое послевкусие и мурашки на спине. — Обойдусь летным костюмом, — сказал я, и Константин, кивнув, приказал по рации доставить для меня комплект с гнева империи как вам удалось выпрыгнуть из эпицентра раздраженно спросил Калаврат, вернувшийся с пожара в тот момент когда мне как раз принесли все и я наскоро надел комбинезон с защитными вставками там будто врата ада разверзлись я почувствовал как ломаются мои щиты и выскочил наружу прихватив девушек ответил я не вдаваясь в подробности кто мне может сказать что это вообще было флотская артиллерия судя по остаткам застрявшего в фасаде крыла «Самолет, снаряд или камикадзе», — ответил Константин, которому тоже принесли форму. «В отличие от нас, его покои оставались совершенно целыми, и гардероб не пострадал. Такие использовали для пробития брони крейсеров японцы. А Вот только у них быстро закончились одаренные, и в следующие двадцать лет они почти полностью потеряли независимость», — продолжил Багратион. «Но дом не крейсер. На него столько брони не навесить, иначе это уже будет бункер». «Самоубийца?» Я невольно поморщился, представляя, до какого отчаяния нужно было довести человека, чтобы он пошел на такой шаг. «Тело уже нашли?» «Пока нет, разбираем завалы», — ответил Семен. «Часть фасада второго этажа обвалилась вместе с перекрытиями. Погибло трое охранников и пять человек из прислуги. Уроды!» Сжав зубы, проговорил я и, выцепив взглядом подоспевшего Рублева, поманил к себе. «Семьям погибших выплатить компенсацию, чтобы никто не ушел обиженным. Всем предложить ранний расчет с выплатами за три месяца. Люди должны оставаться на службе только если полностью осознают риск и согласны с ним». «Понял, сделаю», — кивнул новоиспеченный граф. «А что мне им говорить? Кто на нас напал?» «А вот это уже очень животрепещущий вопрос. Кто напал и кого за это надо убить?» — мрачно проговорил семён «Что, ваше сиятельство, есть идеи?» «Скорее всего, это тот же самолет, который видели днем ранее», — ответил Багратион. «Но, к сожалению, отследить его не удалось ни нам, ни диспетчерам из военной полиции. Он словно растворился. Что плохо, но круг подозреваемых все равно сужает. С большой долей вероятности это сторонники федерализма. У окраинных князей хватит силы и средств организовать производство подобных аппаратов. К тому же среди них... «Есть идейные люди, готовые на самопожертвование ради независимости своей страны». «И в итоге мы опять возвращаемся к Грини и его сообщникам», — подытожил я. «Да, но не только. Это лишь наиболее вероятный сценарий», — поправил меня Багратион. «Другие варианты — орден, сектанты, народовольцы, список длинный». «Что не облегчает нам задачу», — вздохнул я, поправив костюм пилота. Странно, хоть я и понимал, что он лишь противоосколочный, с компенсацией перепадов давления, никак не защитит не то что от конструкта, но даже от пули, и все же в нем стало куда спокойнее, чем голышом. «Я советую перебраться во дворец», — выждав небольшую паузу, сказал Константин. «Вокруг зимнего действует бесполетная зона и постоянно несут службу патрульные катера. Они подобную угрозу заметили бы заранее». Кроме того, дворец многократно перестраивался, и в его конструкцию вносилось укрепление. «Сомневаюсь, что у неудачливых убийц найдется еще один самолет-снаряд», — заметил семён «А даже если и да, можно спать в покоях со стороны двора, где стоит фрегат. Он перекроет угол атаки. Ни к чему показывать свой страх». «Про страх ты верно заметил», — кивнул я, задумавшись. «Тем более, что мы можем опубликовать одни намерения сделать совершенно по-другому. Костя, предупреди дворцовых о произошедшем и спроси своего отца, что за бардак творится в его службе, что он пропустил подобное». «Непременно передам слово в слово», — кивнул Багратион. Семеон, мне нужно, чтобы твои люди еще раз прочесали окрестности». Тот, кто атаковал особняк, не только прекрасно знал о расположении комнат, но и наводил убийцу. Повернувшись к наставнику, сказал я, «Нужно найти возможные места наблюдения, с которых наша спальня хорошо просматривается». «Таких мест всего пять. Это будет несложно сделать?» — заметил Багратион. «На всякий случай я тоже пошлю своих людей для проверки». «Не доверяешь?» — недовольно спросил Калаврат. «Лишним точно не будет. Так что...» «Проверьте все. Даже наши собственные посты», — сказал я, и Константин озадаченно кивнул. Я же, убедившись, что все заняты делом, направился в спальню Ангелины, которой она пользовалась всего пару раз за все время. «Как вы тут?» «Нормально, насколько это вообще возможно», — отмахнулась Мария, а вот Ангелина, ни слова не говоря, подошла и обняла меня, едва заметно вздрагивая. «Все уже хорошо», — погладив девушку по волосам, сказал я. — Мы целы, а с остальным можно разобраться позже. — Ты чего моего мужа лапаешь? — насмешливо спросила Мария и тоже пристроилась в объятия. — Бессовестная. — Я только потом поняла, что могу потерять тебя, — прошептала Ангелина. — Все эти титулы, земли, все это такая глупость. Если на тебя нападают из-за меня... — Брось, ничего со мной не случится, — ответил я, прижимая к себе девушку. — И с вами, пока мы вместе. — Такое говорить довольно безответственно, заметила Мария, настолько что пытались убить с помощью противокорабельного снаряда, которым вообще-то обычно сбивают авианосцы. Это был Камикадзе, уточнял я, и у него ничего не вышло. Камикадзе? Тем более, кто-то пожертвовал жизнью, лишь бы получить шанс тебя убить. И нас заодно, недовольно проговорила супруга, но из объятий вырваться не спешила. Наоборот, прижалась плотнее. «И снова повторюсь, у него ничего не вышло», — успокоил я девушек. «Так что давайте успокоимся и подумаем, как выяснить, кто за этим стоит и как его достать». «Думаешь, Константин с этой задачей не справится?» — удивленно подняла бровь Мальвина. «Тогда стоит поменять его на кого-то более компетентного». «Хочешь сказать, что я беру верных, а спрашиваю, как с умных?» — улыбнулся я супруге. «Он самый опытный из доверенных лиц». Но это не значит, что у нас не может появиться идеи, как можно выманить противника или, по крайней мере, заставить его раскрыться. И именно поэтому переезжать во дворец — не вариант. «Я против», — поджав губы, проговорила Мария. «Если хочешь, можем публично объявить о том, что мы никуда не уезжаем, но рисковать своими жизнями зря нет никакого смысла». «Смысл в том, чтобы выманить гадину и избавиться от нее», — не согласился я. Иначе покушения будут повторяться, а сил они не жалеют, как и средств. — Но во дворце все равно безопаснее, — неожиданно согласилась с ней Ангелина. — Если мы не можем переехать, если вы хотите, то можете занять мои покои, — ответил я. Но девушки посмотрели на меня так, что стало и без слов совершенно понятно. Без меня они никуда не поедут. Наверное, это можно было счесть проявлением любви и преданности, но сегодня мне... Совершенно не хотелось подвергать их лишней опасности. «Ладно, будь по-вашему. Переедем вместе». Девушки никак не выпускали меня из объятий, я все-таки сдался и согласился с ними. «Сегодня же после экзаменов. Собирайте вещи». «Мне ничего не нужно», — быстро ответила Ангелина. «А мне собирать уже нечего». «Что не сгорело?» — порвалось. С грустью заметила Мальвина. «Придется новое покупать». Особенно жаль фамильные драгоценности. «Дорогая, ты что-то перебарщиваешь?» «Уж они-то точно порваться или сгореть не могли», — заметил я, но вместо ответа девушка протянула мне кулон. Некогда великолепный сапфир в два ногтя величиной, окруженный некрупными алмазами, был. Теперь он покрылся мелкой сеткой трещин и чудом не разваливался. «Ты его где хранила?» — нахмурившись спросил я. «В комоде гардеробной». Там только задняя стенка уцелела», — ответила Мария в очередной раз, подтвердив, что выжить в адском пламени взрыва не удалось бы даже мне. Кто-то очень постарался, чтобы гарантированно убить меня и моих девушек, не пожалев ни уникальную технику, ни собственную жизнь. Пожалуй, в самом деле стоит обезопасить, по крайней мере, их. «Я подумаю, чем его можно заменить», — пообещал я, поцеловав супругу в темечко. К вечеру переедем. Сегодня нам еще экзамен сдавать. Ну, во всем надо искать плюсы, — грустно улыбнулась Ангелина. Зато мы успеем повторить материал. Да что там повторять, — отмахнулась Мальвина. Но тут я был с ней совершенно не согласен. Понятно, что материал политэкономики очень рыхлый. Это вам не научные основы коммунизма, которые не менялись с момента их формулирования, и не христианские догматы. Сегодня два рода враждуют, а завтра у них женятся дети, и они становятся самыми близкими союзниками. Но знания лишними не бывают. — К вашему переезду во дворец все готово, — сообщил около восьми часов утра Константин и с удивлением обнаружил, что мы все сидим за конспектами. — Господин? — Обязательно переедем, но уже после экзамена, — ответил я. — Думаю, с транспортом не возникнет проблемы. — Фрегат с сопровождением, — уточнил Багратион. Нет, все в полном порядке. Я согласую воздушный коридор. Учитывая обстоятельства, они не будут против. Следователи от военной прокуратуры и тайной канцелярии уже на месте покушения. Я дал им полный доступ. Но перед этим все зафиксировали мои криминалисты. Есть интересные детали, спросил я, но Константин покачал головой. Ничего, что стоило бы вашего внимания, ответил он. Ты что-то не договариваешь, чуть нахмурившись, сказал я. «Проблемы?» «Скорее, необычные детали», — слегка замявшись, произнес Багратион. «Внутри уцелевшего куска крыла был найден инвентарный номер детали с японскими иероглифами. Скорее всего, этот самолет-снаряд оригинальный, что сильно сужает область поиска, до да ветеранов тех войн. К тому же такой трофей сложно перевозить и хранить, даже в разобранном виде. Значит, это кто-то влиятельный». — Не слишком-то круг подозреваемых и уменьшился, — поморщилась Мария. — И все же новость неплохая, так что я не понимаю, почему ты не хотел ее сообщать, — сказал я. — Но раз так, значит, у нее есть и продолжение. — Мы не нашли костей и ошметков тела, — наконец признался Константин. — Вероятно, в самолете никого не было. — Более того, пока те же выводы у других следователей. Единственное, что удалось обнаружить, — небольшой спекшийся кусок мяса неизвестного происхождения — но человеком это точно быть не может. — Кусок мяса? — удивленно проговорила Мальвина. — Может, карлик? — Без костей и черепа, — покачал головой Константин. — Мы не знаем, что это такое, но следователи пока работают. Итоги будут позже. — Хорошо. Не стоит их торопить. В первую очередь нам нужны железные факты и доказательства, а не просто предположения, — решил я. Хотя выглядит это все более чем странно. Вы правы, ваше Высочество. И оттого я считаю, что держать подробности этого дела стоит в тайне от широкой общественности. Скажем, что был взрыв, что террорист при покушении был убит, но вы не пострадали, заметил богатен младший. Несколько журналистов уже ждут у входа, включая Кренделеву и ту репортершу с Седьмого канала. Я предупредил их, что комментариев не будет. А вот это зря, проговорил я и, подойдя к окну, чуть отодвинул занавеску и выглянул. — Раз они прибыли, значит, нам придется им ответить. Оставлять ситуацию без комментариев равносильно признаться в слабости и дать повод для лжи. Мы такого себе позволить не можем. — Но у меня же нечего надеть! — возмущенно сказала Мальвина. — Я не могу в таком виде появиться перед публикой. — А ты тут при чем? — нахмурился я. — Дорогой! — покачала головой Ангелина, позволив самому понять возмущение супруги. «Но да, ведь это покушение и на нее в том числе». «Да, вы правы. Пришлось согласиться мне. Надень форму Академии, лишней не будет. Заодно вызовет интерес. Ты же вроде только в деловых и обычных платьях показывалась. Пусть гадают, собрались мы на войну или просто так вырядились». «А ведь вариант. Милый, ты гений!» — просияла Мальвина. «Я буду готова через пять минут. На корабле была запасная форма. Ну и отлично». «Константин, будь добр, предупреди журналистов, что никаких ответов на вопросы не будет, только заявление», — попросил я. Багратен кивнул и вышел из комнаты, Мария отправилась за нарядом, а я сел прописывать предстоящую речь. Беда была в недостатке времени и в том, что, в отличие от экзамена, она разойдется на всю империю. В ней ошибиться никак нельзя. «Не переживай, дорогой, ты все делаешь верно», — подбодрила меня Ангелина. Если хочешь, можем отрепетировать речь перед выходом. — Жаль, что ты не можешь пойти с нами, — улыбнулся я. — Для тебя работа на камеру стала вполне естественной. — Так давай используем это, — вернула улыбку девушка. — Скажи, что подробности будут вечером в «Солдатской правде», а я свяжусь с руководством каналов, сообщу им о возможности онлайн-трансляции, сделаем съемку прямо в нашей разрушенной спальне для контраста. — Это хорошая идея, — подумав, решил я. Значит, вечером еще останемся здесь. Договорились, так и сделаем. — О чем варкуете, голубки? — спросила Мальвина, войдя в комнату. — Я готова. — Ну, значит, пойдем. Нечего зря время тянуть, — сказал я, поднимаясь с кресла. — Василий, прикажи готовить фрегат к отлету. Через пятнадцать минут будем. — Понял, Ваше Высочество, сделаю, — ответил адъютант. Я же взял супругу под руку, и как ей удается даже в учебной форме выглядеть так хорошо, и спустился к ожидающим нашего прихода журналистам. Тех оттесняла охрана из штурмовиков, но даже так стоило нам появиться, как десятки камер сфокусировались на нас, а микрофоны на стойках нависли над плечами бойцов. «Ваше Высочество, как вы прокомментируете? Ваше Высочество, Седьмой канал, посмотрите сюда!» Раздался многоголосый крик, но я не обратил на него никакого внимания, встав на заранее подготовленное место. Небольшая площадка, над которой был установлен зонтик от дождя и снега. Хотел бы я пожелать вам доброго утра, дамы и господа, но, к сожалению, сегодняшний рассвет омрачен смертью ничем не повинных людей. Сегодня в результате теракта умерли обычные граждане империи, такие же, как и большинство горожан. Они трудились, зарабатывая на пропитание своей семье и детям, — начал я, — и все крики почти сразу смолкли. К сожалению, мы не в состоянии вернуть их к жизни, а потому единственное, что можем сделать, — побеспокоиться об их родных и близких, взяв под свою опеку. Увы, это не вернет детям родителей, а матерям детей. Сегодняшний теракт, как и многие до него, в очередной раз показывает, что страдают во время таких акций исключительно невинные. Те, кто не имеет никакого отношения ни к покушению, ни к претензиям нападавших, — продолжил я. Теракт, от слова террор, должен нести ужас. Но раз за разом они лишь делают наше общество злее, заставляя объединяться против общего врага. И сегодня мы в очередной раз стоим перед вами, говоря, мы не боимся никаким терактом, никаким психом с бомбами нас не сломить. Мы движемся к светлому будущему для всех граждан империи, и если ее недоброжелатели надеются, что мы отступим, этого не будет. В первую очередь мы ценим жизни наших граждан, и дабы не подвергать соратников лишнему риску, я вынужден принять решение о переезде во дворец. Мы не отказываемся от публичных мероприятий, не прячемся и не скрываемся, уточнил я. Главная моя задача — чтобы невинные не пострадали. Кто хочет добраться до меня, я каждый день хожу в военную академию. Дерзайте. Еще раз мои соболезнования родственникам погибших. Обещаю, мы найдем и накажем виновных. — Ваше сиятельство верны ли слухи, что в вашем особняке присутствовала новоявленная великая княжна Меньшикова, — спросила журналистка с Седьмого канала, навсегда отрезав себе путь к интервью. — Вы с ней встречаетесь? «Никаких комментариев», — верно поняв мой взгляд, сказал Константин, перекрывший собой обзор камерам. «Я также находился в особняке. Надеюсь, вы не станете предполагать, что встречаемся мы. Все подробности вы увидите в вечерних новостях и интервью каналу «Солдатская правда».» В целом, все получилось неплохо, заметно поморщившись, сообщего Ангелина, встретив нас в холле. «Только вот зачем было говорить про то, что тебя можно было достать в академии?» «Явно лишнее». «Согласна». Тут же кивнула Мальвина. «А эту мелкую пакостницу я вообще больше видеть не хочу. Или она не понимала, к чему ее вопрос приведет?» «Куда хуже, если она понимала и поступила так осознанно», — прокомментировала Ангела. «Но я не вижу, зачем бы ей так подставляться. Это же просто нелогично. Она отрезает себе путь в светскую хронику. Разве что у нее уже есть эксклюзив, который перебьет всю упущенную выгоду». «А это может быть интересно», — задумчиво проговорил я. «Надо сообщить Константину, пусть пороются в ее вещах и проведут обыск. Все документы у него теперь есть, и разрешение тоже». «Надо избавляться от титула графа Суворова», — заметила Мальвина. «Это получается двоемыслие. Весь высший свет, да что там, большая часть дворянства давно в курсе, кто ты такой. Но пока статус не они будут этим пользоваться». Хотя сам факт переезда во дворец уже снимает многие вопросы. «Это мы решим позже», — сказал я, внутренне соглашаясь с супругой. «Только вот до коронации мне еще почти 10 лет. Ну, пять минимум. И то, если я сумею сравняться с Морозовым в силе, а сегодняшний ночной опыт буквально орал о том, что в конструктах я пока слишком мало смыслю. Мои щиты пробили так, будто их не существовало вовсе, и если в том самолете не было пилота...» «Да я не понимаю, как это вообще возможно». Ко всеобщему удивлению, на экзамены мы успели вовремя. Правда, вместо того, чтобы заниматься повторением материала, мне пришлось выслушивать пожелания здоровья и выражения озабоченности как от студентов, так и от преподавателей. Кажется, во всей академии не было человека, который бы не был в курсе происшедшего ночью. Может, это повлияло и на экзаменаторов, ведь, ответив на вопросы в билете более чем посредственно, Хоть, убей, не помню, в каких взаимоотношениях состоят Радомининых и Ломоносовых, я получил отлично. Незаслуженно, но приятно. Хотя, может, дело обстояло не в моих ответах, а в том, что я своими решениями должен буду сам определять их судьбу. Так или иначе, выдохнуть я сумел только на тренировке, который в очередной раз проводил с Воронцовыми. Софья и Олег так взвинтили темп, что заставили выбросить любые посторонние мысли. Такое чувство, что они не тренировали меня, а всерьез старались убить. Хотя мне это пошло только на пользу, и, выложившись физически, я заставил супругов отступить, разбросав их по сторонам волной от сферы. «Неплохо, неплохо!» — похлопав в ладоши, проговорил Симеон, когда вместо очередного удара супруги молча сели на скамью у противоположной стены. «И как вам его сиятельство, граф Суворов?» «Чудовищно!» — вправляя вывихнутое плечо, сообщил Олег. «Техники, как и раньше, не на грош. Но зато силы и контроль конструктов стали куда лучше. Я бы даже сказал, жестче. Если бы это был экзамен, то я бы с легкостью отнес успехи в управлении силой резонанса к полноценному седьмому рангу». «В общем-то, я только-только дотянулся до номинального ранга. Не слишком довольно прокомментировал я». «И сколько мне тянуться до шестого?» «Шестой стихия», — пожал плечами Клаврат. «Когда ты доберешься до него, нам уже нечему будет тебя учить. Вернее, это станет совершенно бесполезно. Ты просто будешь компенсировать силы и недостаток навыков и умений. А еще ловкостью и обыкновенным нечеловеческим чутьем», — заметила София. Я такое видела всего пару раз в жизни, когда вместо хорошо отработанных и заученных до автоматизма практик пользуются данными от природы. И никогда это не приводило ни к чему хорошему. Порядок бьет класс, а навыки всегда побеждают инстинкты. Возможно, — не стал спорить я, — но и правильно приложенные инстинкты, помноженные на обучение, могут дать значительно больше, чем простое зубрилово связок ударов. «Заканчивайте — Заканчивайте и прирекаться, отмахнулся Семен. Идемте, Ваше Высочество. Корабль уже ждет. — А вы еще собирались интервью давать? — Точно, — кинул я. — Спасибо за тренировку. Надеюсь, завтра будет не хуже. — И мы, — ответил задумчиво, глядя мне вслед Олег. — И мы. Зимний дворец резиденции регента. — Ты к этому причастен? — спросила Екатерина, без стука ворвавшаяся в кабинет. «Если ты про очередное покушение на своего сына, то нет. Я прекрасно осознаю ситуацию», — устало ответил Петр, откладывая в сторону документ, который читал. «Зачем мне убивать единственного законного наследника престола, да еще и мужа моей дочери? Ради лишних земель не смеши». «Шутить? Зная тебя, и не подумаю», — поджав губы, ответила Екатерина. «Или ты не ради земель сверг мое правление?» — Естественно, нет, — раздраженно бросил регент. — Я делал это исключительно для сохранения нашей Родины, которая из-за твоих действий и увлеченностью незаконными экспериментами катилась в пропасть. Не я собирал Боярскую думу, постановившую о смене власти. Не я продвигал ее в дворянском собрании. — Можно подумать, они решились на это сами, — поджав губы спросила Екатерина. — А затем сами пошли на штурм? — Сейчас я уже не уверен. «Слишком многое было завязано на людей, лояльность которых под вопросом», — ответил Петр. «О, хочешь спихнуть все на своего гриню?» — сузив глаза, проговорила Екатерина. «Не выйдет». Ты возглавлял бунтовщиков. «Хватит!» — рявкнул Петр, заставив сестру вздрогнуть. «Я вытаскивал империю из того дерьма, в которое ты ее затащила. И делаю это каждый день!» А когда ты, вместо того, чтобы искать себе нового ухажера и защитника, наконец подумаешь о благе страны, может, возьмешь на себя хоть часть ответственности и ежедневной рутины? Екатерина стрельнула в него взглядом, попутно оценив заваленный документами стол. Она была красива даже для своего возраста, умна и прекрасно ориентировалась в высшем свете, пока болезнь сына не подкосила ее. Но в одном брат был прав. Ей никогда не давалось административная работа. «Раз ты так печешься о благе империи, что спешишь мне об этом напомнить во время каждой встречи, то должен знать. Моего сына, и, как ты верно заметил, твоего зятя, пытались убить новым оружием», — сказала поджав губы Екатерина. «Когда это камикадзе сумели вновь стать чем-то новым?» — раздраженно спросил Петр. «В тот момент, когда лишились пилота», — ответила императрица. Несколько мгновений он сидел расслабленно, а затем вздрогнул. «Вот, кажется, до тебя дошло. Кто-то сумел изобрести устройство, способное пробить любой резонансный щит». «Если это правда, под угрозой не только первые лица, но и вся армия», — мрачно проговорил Петр. «Разбирайся, дорогой братец», — усмехнулась Екатерина и направилась к выходу. «Если тебе понадобится моя помощь, ты знаешь, где меня найти» а я пойду встречу сына».